рана сквозная, и нам не придётся извлекать пулю. — А сердце? — спросил Сэрис Смит. — Сердце не задето, иначе бы Герберт уже умер. «Умер — Умер! — закричал, вернее, взревел Пенкроф. Моряк расслышал только последнее слово журналиста. — Да нет, Пенкроф, — живо произнёс Сэрис Смит, — нет же, он не умер. Ведь можно ещё нащупать пульс. Вы же слышали, как мальчик стонал. — Успокойтесь, прошу вас. Ради вашего же сына...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 и через мгновение скрылся из вида. «Он непременно добежит», — сказал журналист. «Не только добежит, но и вернется обратно, мой верный топ». «А который час?» — спросил Гидеон спилит «Ровно десять». «Через час он может быть здесь. Будем ждать». Ворота снова заперли. Инженер и журналист вошли в дом. Герберт по-прежнему спал глубоким сном.